271. Май 10. Трудно представить себе все заблуждения человеческие, имевшие место в прошлом или имеющие место в настоящем. До чудовищных нелепостей доходит иногда человек, как в личной жизни своей, так и в коллективной. Например, женская нога старого Китая. Во имя чего уродовали женщины? или неумное подчинение требованиям моды или уничтожения продовольственных запасов с целью удержать высокие цены на них, или братоубийственные войны, или безумное расходование энергии народов на военные приготовления и разрушение вместо строительства или уничтожение лесов для выпуска бумажной макулатуры в виде ненужных книг и газет или выработка отравляющих организм тканей. Нет числа изуверствам людским, Забытые, отвергнутые основы, и люди тонут во тьме. Но есть предел погружения во тьму, за которым неизбежно последует страшный обратный удар. Восстание стихий может закончиться катастрофой. Если недавний ураган унес 2 миллиона жизней, то сколько же миллионов может унести катастрофа?